дала тоцка Я не Монте-Кристо Пролог И в чью башку пришла эта идиотская идея, хотел бы я знать. Никита хмуро окинул взглядом стоящего перед ним начальника службы безопасности, и очень хотелось верить, друга. Кому захотелось так меня подставить? Так ведь мальчишка сам ко мне подошёл. Я расценил это как знак свыше. Димич смотрел не моргая, уверенный в своей правоте, впрочем, как всегда. Я неподалёку припарковался, наблюдал, а его водитель в дороге застрял, подрезал кого-то. Вот пацан и решил, что меня прислали взамен. Ему сказали, видать, что за ним Дмитрий на серебристом Мерсе выехал. Подошёл, спросил: "Вы Дмитрий?" "Дмитрий, говорю. Вы за мной?" "Так я разве не за ним?" "Садись, говорю, родной, сейчас дамчим". У него телефон разрядился. Он номер машины сверить не мог. И скажи, что нам не подфартило. Никита продолжал в упор смотреть на Симаргина, в душе соглашаясь с приятелем. Такой случай глупо было упускать, но только в душе. Это уголовная статья, Димыч. Ты не знал? Она не заявит, Никитос, уверенно выдал Симаргин. Не тот случай. Зато бумажки тебе тут же в клювике принесёт. Он ребёнок. Сколько ему? 7, если не ошибаюсь. Да ладно тебе, архангела изображать. Ты посмотри, как она прийдёт, у нас нет шансов. А из-за сына быстро станет сговорчивей. Никита отвернулся к окну, чтобы Димка не видел его глаз. Не такой он хотел победы и не такими путями собирался сражаться за свой бизнес. Она ворвалась как ураган, как эпидемия, похоронив под грудой обломков его самые лучшие и прибыльные проекты. А теперь готовилась перехватить тендер, за который отвалино было столько, что эти суммы просто неприлично было произносить вслух. У тебя нет шансов. И хлоби-агент лишь разводил руками, утирая с албай спарину. Там денег, как у графа Монте-Кристо. Ты ее не перешебешь, Никита Александрович. И по-хорошему Димочь был прав. Если бы не личный пунктик Никиты Елагина, он и без того одержит верх над этой холоднокровной стервой. Но играть будет по-своему, и уж тем более не станет вмешивать сюда детей. Где он? Повернулся к Семаргино. На нашей тренировочной базе. Друг и не пытался скрыть досаду. Наверняка сожалеет, что Елагин проявляет такое малодушие. Подумай, Никитка, когда ещё выпадет такой шанс? Мальчишка без разговоров сел в машину. Решил, что мы новая охрана его мамочки. Карсон до сих пор в этом уверен. Хоть на это у тебя хватило мозгов, не напугать ребёнка, хмыкнул Никита. Поехали. Всю дорогу он спрашивал себя: Откуда в нём выискалось столько благородства? Хоть на самом деле глубоко внутри знал ответ. Сыну Сальмы фон Россель было 7 лет, столько же, сколько могло быть его сыну. Никита Елагин готовился к войне с этой самой фон Россель, но он не собирался воевать с ребёнком и сам не знал, почему решил лично его отвезти, хотя вполне мог поручить Дмитрию достать мальчишку матери. Достал телефон пролистал телефонную книгу этот номер давно уже был записан димыч практически сразу его раздобыл в первый же день сколько раз Никита едва сдерживался чтобы не набрать этот ненавистный номер и не выплеснуть всё что накопило возможно и с матами чего уж церемонии разводить и сейчас он с каким-то яростным удовольствием нажал на вызов да слушаю Зазвучал из динамика хрипловатый голос, будто она простужена. Никита уже слышал этот голос. Она всегда так говорит. Судя по всему, во время той аварии или что там с ней произошло, у нее было повреждено не только лицо, а и связки. Говорит чисто без акцента. Все верно. Сальма фон Росселяна без года неделя. Всю жизнь была какой-нибудь светкой соколовой. Зато дыхание прерывистое, нервное. И Никита понял, что его номер у неё тоже давно записан. Она знает, кто и звонит. И осознание этого заставило ещё сильнее стиснуть телефон. Как он его до сих пор не раздавил? Он не мог объяснить, но от одного звука её имени внутри всё пламенило от злости. Может, причина в самой фамилии фон Россель? Ведь если бы тогда его семья не ввязалась то в авантюру с наследством, его жена и ребёнок были бы живы. Но Сальма здесь ни причём. Она появилась позже. Тогда что? Что заставляет его исходить яростью? Где-то в самом дальнем уголке души он догадывался, что вся его ненависть направлена не на неё, а на самого себя. Это себя он ненавидит и винит в том, что стало с его любимой. Но признаться в этом даже себе не хватало духа. Куда проще обрушить поток ярости на кого-то, найти врага. И Сальма фон Россель здесь подходила идеально. Она сама назначила себя на эту роль. Теперь оставалось лишь сдержанно говорить в трубку. Это Елагин. Ваш сын у меня. Я знаю, Скажите, что вам нужно, я всё сделаю. Так просто? Похоже, он в самом деле заигрался в благородство. Надо скорее отвести мальчишку, потому что очень сложно будет не передумать и не забить на свои принципы и пунктики. Я сейчас его привезу. Произошло небольшое недоразумение. Не в ваших интересах посвящать в наши дела посторонних, госпожа фон Россель. Надеюсь, вы меня поняли. Она что-то начала сбивчиво лепетать в ответ, но он не стал слушать, нажал отбой. Надо дать ей понять, кто в этой ситуации главный. Бросил свой хаммер прямо перед зданием и даже не потрудился развернуть машину. Кому надо, объедет. Поднялся по лестнице, толкнул дверь. Мальчик сидел на диване в углу и рассматривал экран планшета. Услышав шаги, он поднял голову. Никита поймал настороженный взгляд, настороженный, не испуганный, и почему-то ощутил тычок в самое сердце. "С чего это?" шагнул вперёд, а мальчишка вдруг улыбнулся. И от того, что улыбке не хватало нескольких молочных зубов, она вышла совсем трогательной и беззащитной. Мальчик и сам весь был такой беззащитный, слишком щуплый и худой, с торчащими лопатками и тонкими запястьями. Сразу видно, что одна парня растит, подумалось Никите. Ему не помешала бы хоть какая-то физическая подготовка. А мальчишка продолжал улыбаться, и губы Елагина сами собой растянулись. Впусть не улыбки, ухмылки. Хорошо, хоть не в звери на москале, потому что Никит уже и забыл, когда в последний раз улыбался. Так широко и жизнерадостно, как этот мальчишка, наверное, лет восемь назад. Привет, тебя Даниэль зовут. Он постарался, чтобы прозвучало довольно непринуждённо. Вообще меня зовут Данил, и мама меня так зовёт. А я вас знаю, вы Никита. Мальчик говорил по-русски довольно чисто, если не считать лёгкого акцента. Да, Никита. Я что, такой популярный? Елагин изо всех сил сдерживал сарказм. Нечего изгаляться перед ребёнком. Я видел вас по телевизору показывали, и мама сказала, кто вы. Твоя мама, выжившая из ума Стерва, которая решила пустить меня по миру, меня и мою семью. Пойдем со мной, Данил, я отвезу тебя к маме. Произошло недоразумение, мой сотрудник перепутал тебя с другим парнем и привез сюда. Оправдание так себе, но сойдет, другого все равно нет. Он собрался было выходить, как вдруг мальчик встал, отложил планшет и протянул ему руку. Никита так растерялся, что автоматически протянул в ответ свою. Худая узкая ладошка легла в его широченную ладонь и Никиту словно током шабанула. Он сжал пальцы и, больше не говоря ни слова, направился к машине. Мальчик доверчиво шёл рядом и по-прежнему улыбался. Никита тряхнул головой, прогоняя невесть откуда взявшиеся наваждения. Это просто мальчик, сын его врага, и будет с него. Но через несколько минут с удивлением обнаружил, что увлечённо болтает с парнишкой. Когда это тот успел так разговорить немногословного Елагина? И где в это время был, собственно, сам Елагин? Вопросы явно оставались риторическими. Никита раздраженно дернул рукой, и мальчик удивленно посмотрел снизу. Он и ростом не вышел для своего возраста. Извини, буркнул Елагин. А ты чего такой мелкий? Тебя в самом деле семь? Да, я просто всегда был такой. Мальчишка пожал острыми плечиками, будто извинялся, и Никите снова пробило неведомое чувство — жалость. Нет, скорее захотелось поддержать парня, сказать что-нибудь ободряющее. У него, похоже, совсем съехала крыша. Это чужой ему ребёнок, абсолютно. Сын женщины, с которой уже завтра утром Никита вступит в жестокую борьбу. Почему его тогда так сбивать с толку этот пронзительный взгляд? Серо-голубые глаза мальчика смотрели с совершеннейшим доверием. что полностью выбивало Никиту Елагина из привычной колеи. Он забыл, когда на него так смотрели. Точнее сказать, давно на него никто так не смотрел. Никита оборвал себя. Он запретил себе думать о прошлом, просто чтобы не сойти с ума. Если не думать о том, что было, можно даже делать вид, что ты живёшь, а не существуешь. Надо поскорее сбагрить парня матери. А там уже с чистой совестью продолжать войну, которую не он начинал, но в которой он должен победить, обязан. А мальчишка не ведал о проблемах Елагина и продолжал болтать о том, как ему непривычно в новой школе, о том, что ему здесь нравится больше, чем в штатах, и маме тоже здесь больше нравится. Она просто не признаётся. О том, как ему нравится физика, вот только непонятно, объясняет учитель. Постой, дань, какая физика? Очнулся Никита. Он посмотрел в зеркало на мальчика, сидевшего в машине на заднем сиденье. Ты в каком классе? И, кстати, ты как здесь сразу в школу пошёл? Разве ты не на английском языке учился? Оказалось, Даниэль Фон Россель в Штатах ходил в русскую школу. Мама нашла какую-то общину, ей там никогда не нравилось, и она всегда хотела вернуться. Сам Даниил Вундеркинд изучает физику с пяти лет, а сейчас застрял на строении атома. Какие-то сложности с притяжением электронов к ядру. Закончилось тем, что Елагин съехал на обочину, влез в планшет, и минут двадцать изображал герой фильма вспомнить все. Зато по итогу был награжден счастливой и широбатой улыбкой. И почему-то был неимоверно горд собой, а задачи еще больше. Пожалуй, ему пора отдохнуть. Когда всё закончится, не мешало бы съездить куда-то. Можно взять с собой Анжелу или Диану, всё равно. Мальчик продолжал болтать, и когда впереди показался дом за трёхметровым забором из красного кирпича с возвышающимся скворешником охранника, Никита испытал даже что-то похожее на сожаление, и это тоже его глубоко поразило. Он был уверен, что разучился чувствовать что-то отличное от равнодушия. Все чувства давно забытые и надёжно похороненные под обугленными обломками прошлого. Приехали Даниэль. Он повернулся к мальчишке и углядел расстроенную мордашку. А ведь тот даже не спросил, что он делал на их тренировочной базе. Понял ведь, что сел не в ту машину. А почему его сразу не отвезли домой? не спросил. Данил высунулся в окно и позвал охранника. Тот едва не скотился вниз по ступенькам. Ворота медленно отъехали в сторону, но Никита въезжать не стал. Вышел из машины и снова впал в ступор перед доверчиво протянутой узкой ладошкой. Он решил его измором взять этот пацан. Ладно, пойдём. И увидел её. Она стояла на дорожке у дома, высокая. Ну, как высокая. Всё равно до него не доросла, на хорошей полголовы. И очень тоненькая. Это Никите совсем не понравилось. Он рассчитывал на более мощного противника, чем хрупкая женщина. Они подошли ближе, и ему захотелось выматериться. Какая женщина? Это же девчонка. Она совсем девчонка. Почему его никто не предупредил, что ему предстоит война с какой-то пигалицей? Я думал ты старше. Вырвалось само по себе. И Елагин увидел, как удивлённо округлились глаза над шёлковой повязкой. Он не планировал ничего такого говорить. Но та, с которой он собирался воевать, оказалась и правда слишком молодой для такой хватки и таких космических денег. Впрочем, у неё могли быть просто толковые советчики. Никита рассматривал её с любопытством, не в силах отвести взгляд. Лёгкая повязка скрывала лицо. Говорили, что она прячет под ней жуткие шрамы, вроде как она попала в аварию и горела в закрытом автомобиле. Сам Елагин считал, что возможно, она кого-то просто сильно достала, и ей плеснули в лицо кислотой. Судя по методам, которые эта дамочка использовала в бизнесе, вполне могло быть и одно, и другое. Но над повязкой особых повреждений видно не было. Зато были видны глаза, большие и темные, что смотрели с опаской, поднимая в душе смутное чувство горечи и злости. Благодарю вас, господин Елагин, я. И тогда он не выдержал, схватил ее за руку и чуть не выдернув. прошептал возле уха. А ты не благодари. Ты силами собирайся, потому что это был последний джентльменский жест с моей стороны. Больше не рассчитывай на моё благородство. Никаких твоих денег не хватит, Монте-Кристо, мать твою. Последнее как сплюнул презрительно, отбросил руку и зашагал, не оборачиваясь к машине. Она лишь успела пискнуть вслед. Я не Но на это вы не услышал. Хлопнул дверцей Хаммера и вдавил педаль газа. Никто не знал, кто она и откуда она появилась. Город был взбудоражен не на шутку. Наследница громадного состояния, незнакомка в маске, под которой по слухам скрываются уродливые шрамы. Прицельная метка наносит удар за ударом по бизнесу Никиты Елагина. А происхождения её шрамов люди строили самые невероятные предположения. А её забавляли эти слухи, потому что наиболее уродливые шрамы остались на её сердце, и тот, кто их оставил, теперь должен заплатить по счетам. Но сейчас она смотрела ему вслед и тщетно пыталась разжечь в душе тот огонь, что ушивал все эти годы. Ничего не выходило, даже не тлело ничего. Вся ее решимость испарилась, стоило увидеть на дорожке, ведущей к дому, высокого широкоплечего мужчина. Он шел своей обычной неторопливой походкой, как будто весь мир создан для одного Елагина, и весь мир может подождать столько, сколько ему понадобится. А рядом шел Данька, держал его за руку и трещал, жестикулируя другой рукой. Молчаливый, несмелый Данька. И Елагин шел с колене в голову. будто прислушивался, будто ему интересно, что там рассказывает семилетний ребенок. Как тут устоять и не упасть? Она ухватилась рукой за перила на крыльце и смотрела на приближающихся мужчин взрослого и маленького. Она была уверена, что Елагин похитил мальчика и станет шантажировать ее. Она даже приготовила себе бумаги для тендера, чтобы отдать ему. Она не собиралась рисковать Данькой. Лишь хотела отомстить Елагинам, оставить их без гроша, разорить и пустить по меру. Ведь единственное, что их интересовало, всех без исключения, это деньги. Но все ее планы отмщения и возмездия семье Елагиных разрушились, как песочный домик, и она не знала теперь, были ли они вообще. Или все сводилось к тому, чтобы еще раз увидеть Никиту, а остальное лишь пустые помыслы? иначе почему так сотнит внутри будто он не рук её выдернуть хотел а сердце мама мне Никита понравился сказал данька и она вспохватилась что слишком сильно сжимает сыну плечо он мне физику объяснил а можно он к нам ещё придёт он не придёт сынок сказала устало и обняла ребёнка за плечи идём в дом Сын смотрел снизу вверх. Слишком маленький и щуплый для своих лет. А рядом с Никитой он и вовсе выглядел гномиком. Елагин стал выше и здоровее, или это ей так показалось по сравнению с Данькой? Он совсем не изменился. На фото и видео казался другим, а вживую тот же, тот самый потрясающе красивый мужчина, в которого она когда-то влюбилась с одного мельком брошенного взгляда. Чувство, к которому все эти годы по капле выдавливало из своего сердца, и которые снова затопили ее, потушив в душе огонь ненависти, стоило лишь снова его увидеть.